Поставивши под сарай лошадь, рядом с буланкой Арефия, Николай и Агафокл вошли в избу. Это была чистая, выбеленная горенка с голландскую печью, с твердо утоптанным глиняным полом, светлая, веселая и уютная. За самоваром сидел и наливал чай Иван Федотч, напротив него черноволосый худощавый мужик с живыми, необычайно серьезными и блестящими глазами. Между ними помещался мальчик лет десяти в ловко сидящем кафтанчике из грубого крестьянского сукна с вышитым воротом льняной рубашки, остриженный в кружок, такой же черноволосый, как и Орефий, и с такими же живыми, но еще с детским выражением, глазами. Это был сынишка Арефия, а Кулина степенным лицом слушала, сидя у печки, и проворно щелкала орехи. Приход Николая с Агафоклом на минуту прервал разговор, но мало смутил беседующих. Только Орефий вопросительно вскинул глазами на Николая — да со снисходительной, торопливой усмешкой пожал руку Агафоклу. Иван Федотч нашел, однако же, нужным сказать, кивнув в сторону Николая, это сынок управителя нашего. — Ничего, артельный парень свой, присаживайся, Николай Мартинч. И тотчас же перешел к тому, что было прервано. — Но в таком разе как же ты, Орефей Кузьмич, понимаешь, — «Об Аде!» Арефий тряхнул волосами, отставил блюдечко с горячим чаем и только что хотел отвечать, как Агафокл, усевшийся за стол рядом с Николаем и напрасно старавшийся придать серьезность своим плутовски смеющимся глазам, сказал Николаю, «Друг бесценный, с молочком не желаешь ли?» Николаю сделалось стыдно что в присутствии таких людей Агафокл заговорил о молоке. — Что ты, — сказал он, отмахнувшись, — не агей Данилович? — Ах, братец ты мой, опять забыл грехи! Лицо Арефия внезапно дрогнуло, и около рта пробежала неприятная нервная судорога. Он насмешливо взглянул на Николая и сказал, — Айв, за правду! — Агафокл Иванович, дай-ка молочка, это кто будет посытнее. Агафокл радостно засуетился. — Вот это так, друг любезный, вот это по-нашенски. Краля, волокик, горшочек, утрешничка. Акулина принесла молоко и поставила на стол, а Рефий с каким-то вызывающим видом зачерпнул ложкой, налил себе и сыну. — Отец! «Для компании!» — с нистовым восторгом крикнул Агафокл, обращаясь к Ивану Федотчу, и с ужимками ухмыляясь, подмигивая, налил себе полные две ложки. «Я не потребляю», — спокойно сказал Иван Федотч, и на вопросительный взгляд Арефия добавил. «Греха в этом не вижу, но не потребляю». «Как же не грех?» «Когда Великий Пост», — выговорил Николай, оскорбленный, не столько тем, что нарушался Великий Пост, сколько насмешливым взглядом Арефия и тем вызывающим видом, с которым он зачерпнул молоко. Плохо закон знаешь, плохо святой Писание знаешь, возбужденно сказал Арифий и уставив перед собой глаза, как будто смотря в развернутую книгу, начал ссылаться на тексты и задорно крикнул: "Ведь прямо сказано, чего ж мы еще хитрить будем? Может..." «И яишенку в таком разе, алмаз ты мой драгоценный!» — вкрадчиво спросил Агафокл, так и подергиваясь от внутреннего смеха, и тотчас же приказал Акулине. «Сударушка, смастери-ка яишенку для дорогих гостей!» «Это довольно странно, как ты понимаешь пропосты!» — высокомерно сказал Николай. «Эдак ты придумаешь, что и в церковь не надо ходить!» «Не ток, в церковь, в Иерусалим, пожалуй, ходи, а сам срамись, по всякий час, блуди, враждуй, снищу последнюю рубаху, сымай, аль не читал, настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться отцу в духе истине, ибо таких поклонников отец ищет себе». «Это где ж такое сказано?» — с насмешкой спросил Николай, никогда не читавший Евангелие и знавший только краткую священную историю Ветхого и Нового Завета. Арефий быстро взглянул на него, и вдруг суровое и возбужденное выражение пропало с его лица. По губам пробежала улыбка. «Сказано, паренек, сказано», — ответил он, понявши невежество и слабость противника. И, круто повернувшись к Ивану Федотчу, он заговорил обыкновенным своим голосом. «Касательно адовых мук, Иван Федотч, я, рассуждаю точь в точь, как Исаак Сирин проповедовал». «Гиенское мучение есть раскаяние». Прочитай-кась слова восемьдесят девятое и девяностое, али еще ловчей сказано в восемнадцатом слове очень мудро, и Арефий проговорил множество цитат. А то и так еще, полагаю, не иначе, как будет срок, гиенне таись». «Адовы муки никак не вечны, не может того быть», и поспешно добавил, «Умствую так, не подумай, что самовольно, Иван Федотович, все из писания, все из книг». Иван Федотович вдумчиво посмотрел на него. «Все на книги ссылаешься, ах, душенька, сколь это обоюдоостро!» проговорил он как бы сам с собой и громко сказал, "Коли уж ссылаться, спрошу у тебя, Арефий Кузьмич». Аль, не знаешь, какая была ересь Оригена, прозванного Адамантовым? — А какая? — Вот то же, что и ты говоришь насчет срока -то. И... На Пятом Вселенском Соборе святые отцы так постановили, кто говорит или думает, что наказание демонов и нечестивых людей временно, и что после некоторого времени оно будет иметь конец, или что будет после восстановления демонов и нечестивых людей, да будет анафема. Вот так фунт. Арефий Кузьмич с величайшим удовольствием воскликнул «Агафокл» и даже привскочил. Арефи тряхнул волосами, хотел улыбнуться, но не выдержал и рассердился. «Я Вселенским собором не верю, соборных постановлений не принимаю!» — крикнул он. «Как сказано в первом послании Ивана, глава 4, стих шестнадцатый: «Бог есть любовь!» — вот как сказано». Смотри, у Павла первое послание к Коринфянам, глава тринадцатая, от четвертого до восьмого стиха. Апостол отчинно тонко вникает в это дело. И смотри, что написано, «Любовь все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит, а ты мне анафему сулишь». — Не в том смысле, — Арефий Кузьмич, тихо улыбаясь, сказал Иван Федотович, что апостол Павел о любви говорит. Это, душенька, великие слова. И задумчиво повторил, видимо, куда-то далеко улетая мыслями. Да-да, всего надеется, всего. — А вот, господа честные, и яишенков! — вскрикнул Агафокл, вскакивая навстречу Акулине. Однако почти вся сковорода целиком досталась Агафоклу. Иван Федорович опять сказал, «Греха в этом не нахожу, но не потребляю». Николай с притворным отвращением отвернулся, а Рефий съел одну ложку, очевидно, только с намерением доказать, что это не грех. Мальчик тоже едва попробовал. Агафокл выскреб дочь ста сковороду, с удовольствием причмокнул, оттер губы подолом рубахи, засмеялся и, обращаясь сначала к Николаю, а потом к Арефию, сказал, «Вот, Миколушка, и покушали. Греха точно. Это справедливые твои слова. А ты, Арефий Кузьмич, доискался. Нет греха». «Как это ты, братец мой? Я же, голубчики вы мои, так полагаю, поемши, попимши, не вылезть ли нам на солнышко, да не отведать ли наливочки, ась? Ежевичные у меня, братцы, первеющий сорт, как в этом разе обозначено в книгах». Все засмеялись, вышли и сели на завалинку, но наливку пить не стали. «Потолкуйте еще, други любезные», — сказал Агафокл, сладко потягиваясь и почесывая брюхо. «Страсть люблю умных речей послушать». И с целью подзадорить Арефия обратился к Ивану Федотчу. «Так как отец, значит, Арефию Кузьмичу Анафима выходит?» Однако этот подход не сделал впечатления, а только слабо усмехнулся, Иван же Федотч и не расслышал. Он с умилением оглядывался по сторонам, смотрел на небо, в котором звонко пели жаворонки, на холмы, где едва пробивалась зеленая травка и желтели ранние цветочки. Широко развернутая даль синела и сияла перед ним в горячих солнечных лучах с ее церквами, селами, лесами, лугами, зеркальным разливом реки и рядом высоких курганов на берегу долины, и, казалось, навевала на него кроткие любовные мысли. Лицо его становилось все яснее, бледные старческие губы складывались в благостную, неизъяснимо ласковую улыбку. Николай сидел в сторонке и курил, стараясь выпускать дым колечками. Он все еще находился в неприятном, уязвленном настроении. — Сколь мудро устроен мир Божий! — вздыхая, — сказал Иван Федотович. — Для чего, подумаешь, свара, обида, ложь? человека ненавистничества заботы о куске Каждая блиночка, каждое что не наесть махонькая тварь славит господа Арефий опершись на руку смотрел ничего не видящими глазами и о чем то пристально думал Агафокл, по-видимому, остался недоволен таким мирным и молчаливым настроением он Прикрывшись ладонью, легонько зевнул и сказал «Э, э, надо еще лошаденку твою напоить, Миколушка». Поднялся с заваленки и пошел к сараю. «Ты, говоришь, ложь, обида, свара, человека ненавистничество. Вдруг заговорил Арефий, и глаза его заблистали. «Скоро, друг, скоро конец князю мира сего! Глянь-ка, народушка, как просыпается! Где тьма?» Там теперь осияние, брать с мой. Ходил я нонь зимою по Саратовской губернии, Сук навалял, пришел в одну деревню. Вот поглядел я, святое дело-то укрепляется. Живут по-братски, сирот привечают, Голодных кормят, за хворох работу справляют, Дележки нет, кабаков нет. Промеж себя не продают, не покупают. Есть излишек — бери. «Ах, сколь приятен плод, возрастает от святого писания!» «Не везде так-то, Рефий Кузьмич, в наших местах что-то не слыхать. Надо трудиться, друг. Чай, помнишь, что написано? Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Нелюбящий брата пребывает в смерти. Надо увещевать» те сказано, — и отверзится. Надо словом принимать людей. Ревности все доступно брать с мой». «Так-то так, так душником. А коли так и не отлынивай, Иван Федотич, — горячо сказал Арефий, возвышая голос, — «Чего отлыниваешь?» «Бог разум тебе дал, любовь дал, уста дал голоти. Чего ж ты упираешься, как норовистая лошадь?» «Эй, Иван Федотов, берегись, не будь рабом лукавым, не гневи Господа Бога. Вот третий раз с тобой толкуем от Писания. В чем не согласны, скажи, оспаривал ли ты меня своими словами? — Все из отцов, все из отцов, а чуть доведется самому, ты и молчишь, и улыбаешься. Зачем так-тося бобы разводить?» В Кимвалы нам с тобой брицать, что ли? Недосук, Иван Федотич, в кемвалы брицать. Ой, жатва велика, а жнецов нетути. Ты думаешь, даром, царь батюшка, из вавилонского плена вас ослабонил, волю дал, руку крепкую и жестоковыйную отвел от вас барских людей? Шалишь, Иван Федотов, не за даром. «Прежде ты во грехах купался, а перед Богом за тебя помещик отвечал. Ты был раб, все равно, что скот бессловесный. ну Кся, теперь-то кто за тебя ответит? Не виляй, Иван Федотов, вилять друг некогда». «Арефий Кузьмич, видишь, — сказал Иван Федотов, и голос его дрогнул. «Видишь, — повторил он, указывая рукою вдаль, — храмы божии». Вот маленько, гадя, гул пойдет колокольный, народушка к вечерням поплетется говеть, молиться о грехах. Господи, владыка живота моего, Господи, владыка живота моего! Ах, друг, друг, сколь жалко этого! Он махнул рукою и отвернулся. Арефий по направлению Иван Федотчевой руки презрительно усмехнулся и долго спустя произнес. «А я вот что тебе скажу, Иван Федотович, закостенела твоя душа. По человечеству жалко тебя, нечего и толковать. Но для ради дела Господнего, для ради жатвы Его Великой об одном молю Бога пущай бы, как Иова, — Пробрал тебя, пущай бы сок-то из тебя повыжил. Пострадать тебе нужно, Иван Федотович, крест на себя принять. на тяжкие и неудобь носимые возложить. Вот ты о Боге скорее бы вспомнил, упираться-то перестал бы, прости Христа ради. Что ж... «Может, и правда твоя, Арефий Кузьмич!» — благодушно согласился Иван Федотч. «Эх, драгоценно это место!» — Гордененский хутор, — помолчав, сказал Арефий, очевидно, желая переменить разговор. «И кого Господь попустил жить здесь, не в осуждении будь сказано Агафоклу иванчу Больше полугода пустыня, следа нету, лица человеческого не видно». Что бы тут можно устроить во славу Господа? Ведь иной раз до чего нужда укрыть человека, побеседовать без лишних людей, собраться, принять посланца из дальних мест. А на селе все-то неловко. все -то глаза да уши да языки — завидное местечко. И вдруг, будто что вспомнив, повернулся к Николаю, низко поклонился и сказал, с каким-то деловым, заботливым выражением на лице, «Прости меня в юноше, ради Христа, обидел я тебя». Истину живым языком выговорил. «Прости, пожалуйста, каюсь, горячая. Где бы нужно любовью, а язык мой неистов, согрубит. Прости, сделай милость». «Что ты, что ты, Арефий Кузьмич? Я и не думал сердиться», — покрасневше ответил Николай и в ту же минуту почувствовал, что любит и уважает этого человека. «Я действительно не читал Евангелие», — торопливо сказал он, путаясь в словах и желая как можно скорее обвинить себя. «Я не думал, я... Может, ты и прав?» У нас тетка очень религиозный человек. Только один год живу с папашей. И вообще посты тетка замечательно строго требовала. Я вообще мало думал об этом. Надо, парень, думать. Ты грамот чай твердо знаешь. Вникай. не небось, много прочитал, а святое писание проглядел. Эдак невозможно. И как только Арефий проговорил это, как говорят младшим, С обидную, с нисходительностью и поучительно. Так Николай снова почувствовал, что терпеть не может этого человека, и снова оскорбился и сказал Ивану Федоточу, — Вы со мной не поедете, Иван Федоточ? Мне пора. Надо еще поглядеть, не шляются ли однодворцы в степи. Вчера папенька здорово двоих отгладил. Арефий был однодворец, и Николай думал уязвить его этими словами.